Глава 17. Операция пелингация. Насчёт резко улучшившейся способности в пелингации я слегка лукавил. Точность ощущения направления не улучшилась, но зато линию на карту я наносил уже гораздо увереннее, с сознанием дела. И точки для измерений выбирал уже не через 500 шагов или около того, а с расчётом поточнее прицепиться к далёким ориентирам. Потому где-то останавливался чаще, где-то оставлял приличные интервалы, но в целом качество определения улучшалось. Полный круг мы завершили быстро. Спасибо, что требуемое место находилось пусть не в центре города, но не так уж далеко от него, где-то на полпути к окраине. Удачно вписалось в поисковый круг, позволив засечь пеленги с разных направлений по всем сторонам света. А дальше сработало то, на что я надеялся, но знать наверняка не мог. Попытавшись приблизиться к гипотетическому месторасположению узилища Камая, быстро понял, что ощущение усиливается, благодаря чему возрастает точность определения направления. Сектор между засечками сузился в разы, и уже после трёх измерений я принял решение не устраивать новый круг, а попытаться перебраться ещё ближе. На новой позиции направление определялось уже не сектором между двух линий, а тоненькой стрелочкой. Но радоваться рановато, потому как карта далека до совершенства. и пары-тройки измерений недостаточно для точного определения цели. Проехался по одной улице, затем по другой, и там столкнулся с бредовой на первый взгляд ситуацией. Две стрелки выстроились параллельно. Тут бы даже самый грамотный абориген стался. В геометрии, как я посмотрю, они не сильны. Но меня это ни на миг не обескуражило. Сразу понял, что резко сузившийся поисковый круг не включает в себя разыскиваемое место. Время. Стрелки показывают, что оно осталось где-то за его пределами. С одной стороны, неудобно получилось, но с другой радует. Теперь я почти на все 100 уверовал, что до Камая меньше километров осталось. И это не единственная хорошая новость. В условиях города 1000 м всё ещё слишком много, но не в нашем случае. Там, куда указывали две параллельные стрелки, располагался особый район. Большая ярмарочная площадь сейчас пустая. не маленький пожарный водоём и охраняемые армейские склады, скрытые за высокой стеной. Все эти объекты занимали солидную площадь и совершенно не подходили для устройства тайного узилища. Оставалось несколько вариантов застройки, которую обширно исплошной там не назовёшь. Плюс высоких зданий в округе немало, так что я теперь без карты работал, просто посматривал по сторонам, тщательно вслушиваясь в свои ощущения. Несмотря на улучшение определения направления, я провозился почти до сумерек. Хит уже паниковать начал, потому что всё это время дознаватель, можно сказать, партизанил, поставив всё на мою уверенность. Ведь его твердолобое начальство никак не получится быстро уговорить согласиться с моими раскладами. В Пелингацуй там не верят, даже не понимают, о чём там вообще речь. Да и хоть я из знатной семьи, но клан мой, по их мнению, пребывает в безнадёжно глубокой пропасти. со всеми вытекающими последствиями вроде пренебрежительного отношения к его последнему представителю. Сегодняшний провал, по моему мнению, жёстко повесит на хита. За напрасную потерю зрядного количества сотрудников Полацковского ведомства и городской стражи кто-то обязан ответить. Не судят только победителей, а это не наш случай. Дознаватель тоже прекрасно понимает, что лучшие кандидатуры не сыскать. У него один вариант избежать неприятностей по службе. Показать положительные результаты. Изгодится не только реальная подвижка в расследовании, а и символическая победа. А так как его недалекие боссы под победой подразумевают бесполезную кипу безликих шкур, он поставил все на этот вариант. Теперь, если ничего не выйдет, с него спросят вдвойне. За провал операции и за последующие действия, не согласованные с руководством. Спасибо, что мобильной связи здесь нет. Артефактные аналоги дико дорогие и не всегда удобные. Иначе начальники давно бы присекли наши поиски. В условиях размера в столице надо не просто сообразить, что с подчинённым что-то не то, придётся его как-то найти, а дознаватель знал, как избежать нежелательного внимания. Фургона с порталом или как там этот артефакт полагается называть, с нами больше не было. Теперь мы передвигались в трёх повозках, временно позаимствованных дознавателем у какого-то подозрительного содержителя конюшни. Хи скуп упо пояснил, что эти развалюхи на колёсах любят арендовать староевщики и прочий небогатый люд. То, что колонна подобной техники может вызвать подозрение, он осознавал, но полагал, что пока мы будем далеко, соглядатая в безликих наш маскарад не заинтересует. Но вблизи придётся действовать быстро, не позволю врагам сбежать. Меня напрягало лишь то, что с нами сейчас и трёх десятков бойцов не наберётся. Причём что это за бойцы, знает лишь Хит. Я вот не уверен, что они всей оравой даже дюжину безликих одолеют. К тому же понятия не имею, сколько убийц может оказаться возле Камая. В общем, план наш так себе. Сырой, рискованный, и даже хит в него ни капли не верит. Он мрачнее час от часу, все сильнее и сильнее. Похоже, согласился с моими доводами лишь ради того, чтобы оттянуть неизбежный и однозначно для него безрадостный момент знакомства с начальственным ковром». Ну что ж, как бы я к нему ни не относился после сегодняшних событий, но пора начинать повышать дознавателю настроение. Хит, похоже, я нашёл, Камая. Так похоже или нашли? Почти не скрывая раздражения, утешню дознаватель. Да уж, он окончательно разуверился и духом пал. Ну да ничего, сейчас порадую. Если повернём налево, в следующий переулок, в конце его отдельно стоит странный дом, на крепостную башню похож, и несколько деревьев рядом, вроде садика. Я его ещё с той стороны от пожарного пруда заприметил. Все стрелки показывают на него с разных сторон. Не знаю я ваши стрелки, за ту дом знаю. Это действительно бывшая башня. Когда-то тут форс с машинами метательными стоял, а пожарный пруд остался как часть системы рвов. Здание осталось ведомству канцелярии. Точно не знаю, что там сейчас, но оно наше. Никто туда без лихих не пустит, даже не думайте. А его не могли сдать в аренду. Уточню я. — Маловероятно, но, знаете, вы правы, всякое случается. Узнать это недолго, но если сейчас поехать в имперский квартал и что-то там начать уточнять, ну, вы поняли. — Ну да, в месте обитания начальства показываться никак нельзя. Мог бы и не объяснять столь очевидный момент. — Камай там, — уверенно заявил я, полной уверенности при этом не ощущая. — Как вариант, он под зданием. Какие-нибудь катакомбы, канализации, тайный подвал. Я не могу определить уровень, только отметку на карте. «Мне неизвестны подземелья в этом месте», — сказал Хит. «Но вообще-то у нас они на учёте должны быть. За ними следят, не позволяют лихим людям резвиться. Хотя, конечно, везде не успеешь, и всякое под землей случается. Опыта в столичном сыске у меня мало, но он ослышался разного». «Хит, решать надо прямо сейчас, не то мимо проедем. Кататься кругами — это верный способ и вспугнуть. А чего тут решать? Надо разбираться. Поворачиваем». Вкруг перестроенной башни и примыкавшему к ней крохотному садику стоял высоченный каменный забор с единственными воротами, охраняемыми парой стражников. На вид типичные представители городской стражи, но моя недоверчивость заставляла сверлить их как в обычном зрении, так и в восприятии энергии. Искал несоответствия в внешности, надеясь, что определю поддельные личины, под которыми умеют скрываться безрикие. К сожалению, ничего подозрительного не заметил. Но это меня не успокоило. Я все сильнее и сильнее ощущал, что Камай здесь, совсем рядом. Достаточно руку протянуть. И рука норовила протянуться не куда-нибудь, а именно в направлении башни. «Мимо езжайте!» — зычно прикрикнул один из стражников. «Здесь старья для вас нет, нищеброды по...» Служивый осекся на половине слова, потому как спрыгнувший из фургона хит на старьевщика не походил, как и на нищеброда. Распахнув чёрный плащ, он продемонстрировал форменный костюм дознавателя. А это в столице профессия уважаемая. «Простите, господин, не признал вас сразу?» Тут же гаркнул стражник. Хит, покрутив головой, спросил. «Скажи-ка мне, любезный, что располагается в этой башне?» «Так это управа крысиная». «В каком смысле?» — удивился дознаватель. «Ну, это... крыс изводят они тут. По всему городу полагается изводить, а здесь, значит, крысоловы отмечаются, и начальство их не оседит». «А вас зачем поставили?» «Так это... Э, охранять полагается. Опасное место. У них тут полный подвал яда всяких. И зерно отравленное там на заднем дворике смешивают и грузят. Ежели украдут такое по недомыслию, много народа помереть может. Вывалить кружку в колодец много ума не надо». «Ладно, я понял, о чем вы. А Крисолова на месте?» «Так они тут не живут. Они только за ядами приходят до хвосты сдавать. Платят-то у них не по дням, а по хвостам. И опоздали вы. И такие дела по утрам делаются». Сейчас там только главный ихний господин Рухват остался со слугой своим мальцом Чвиком. Что они так поздно там забыли? спросил дознаватель. Да как господин Рухват там и живёт, весь третий этаж это хоромы его иные. А ты любезный, давно из Воронея в столицу перебрался? Как узнали, господин? простодушно изумился стражник. Договор у тебя в Ранейский. А, нуть да, никак не привыкну по-столичному балакать. Обернувшись к своим людям, успевшим покинуть повозки, Хитряфнул: "Взять этих, даже не думайте дёрнуться, сразу смерть обоим". "За что?" охнул словохотливый стражник, когда ему начали выкручивать руки. "За то, что говор у тебя не в Воронейске, а просто в рущей. Настоящие воронейцы так не говорят. Так что посидите оба связанными, пока мы не разберёмся с главным крысоловом и подвалами ядовитыми. Открыть ворота, башню окружить, караулы по всем углам". А ты, Дони, бегом проверь, что у них позади, где повозки грузят. Шебус, ты со своими обормотами двигайся за мной. И Вучаг тоже. Познакомился с господином Рухватом и его мальцом Чвиком. Ворота в стене оказались основательными. Спасибо, что не заперты. Двери в башню тоже внушали. Монументально тут всё устроено. Быстро вломиться нереально. Спасибо, что они тоже не заперты. Меня, правда, это открытие не порадовало. Как-то слишком тут безопасно для предполагаемой задейской базы. Хит на ходу слегка меня утешил. «Чак, не знаю, тут ли ваш человек, но местечко явно подозрительное, удобное для всяких незаконных делишек. Стражники у ворот какие-то мутные, стоит на отшибе, лишних свидетелей в ближайшей округе нет. Наведываются сюда крысоловы, а это еще те негодяи в большинстве. Да и под видом крысиного отравителя кто угодно приходить и уходить может. И хоромы жилые, над подвалами с ядами. Это как-то странно выглядит». Определенно следует хорошенько пообщаться с этим рухватом. «Это кого там хаос на ночь глядя принес?» — строго вопросили откуда-то сверху. «Имперская палаческая служба, дознаватель Хитер Запий. Покажитесь и назовитесь». Послышалось недовольное бормотание, и на лестнице, спускавшейся спирально вдоль закругляющейся стены, показался долговязый старик в домашнем халате. За спиной его стоял юноша со светильником в руке. Я Рухват из Дана, старший управляющий городской санитарной управы. И я здесь главный. А это, полагаю, ваш слуга Чвик, уточнил дознаватель. Всё-то вы знаете, ты сирице, пробурчал старик. Что вам здесь ночью понадобилось? Крысы заели, что ли? Это радостная новость, но слабо верится, что им ваше поганое племя по вкусу. Господин Рухват, мы должны осмотреть это здание, напрочь игнорируя хамство, заявил Хит. И что вы у меня забыли, крахоборы? скривился Рухват. Я жаловаться на вас буду. И бумаги покажите, а то вы на жуликов похожи. И имперская необходимость. Жаловаться ваше право, но только после осмотра. Так что спускайтесь, будете нам всё показывать. За одной моей бумаге посмотрите. Так уши и всё. Ну тогда готовьте носы, потому что подвал я вам непременно покажу. А воняет там так, что волосы седеют прямо на глазах. И как же вам живётся здесь при такой вони? С напускным сочувствием спросил Хит. Так тут почти не воняет. Двери подвальные у нас хорошие. И вообще я привык. Старик сделал паузу, после чего предельно довольным голосом добавил. Хорошее место, потому что здесь тысырицов не бывает. То есть не бывало, пока до вас демоны хаоса не принесли. Так куда пойдём? В подвал сразу или что-то попроще для разогрева посмотрите. Можно на задний двор заглянуть. Там в сарае хвосты сушатся крысиные. Запах вам понравится. Сильно тысырицами попахивает. Господин Рухват, вижу, вы прямо обожаете мой народ. Ага, конечно. Целуйте мой морщинистый зад. Люблю я вас, Южан. Боюсь, это не взаимно. Но неважно. Должен задать ещё один вопрос. Кроме вас здесь есть люди? Два бармато у ворот, вы должны были их видеть. Если они снова с поста за выпивкой не улезнули. А, кроме стражников, да никого тут нет, только я дочевик. Даже крыс здесь не найдёте. «Не любят эти бести к нам наведываться. Поближе к своим родичам держатся, к тессерийцам. Хе-хе-хе-хе!» «Мальчик, твой хозяин сказал правду. Вы одни?» «Это вы мне?» Несмело уточнил слуга, которого мальчиком можно было назвать с колоссальной натяжкой. «Да, конечно, тебе! Он же болван!» Сварливо воскликнул старик. «Эти тессерийцы всегда такие. Не верят честным, почти благородным людям. Со слугами, неющими и шлюхами всегда готовы пообщаться любезно, лишь бы не с ордийцами по крови. Ну, отвечаем, а не молчи. Прош простите его, господин дознаватель. Молю, что от ещё ту годом? Тут только я и господин Рухват, и ещё стражники, ну они не тут, не смело ответил слуга. Вот видите, всё как я сказал. Туго думает. Но зато не врон, заявил старик и ухмыльнувшись добавил. Ну так что, пойдём к Сарайских остаме с кризинами нюхать дух ты сарайский. Элькода. Дознаватель склонился к моему уху. Чак вы ощущаете своего человека? «Еще как ощущаю!» – прошептал я в ответ. «Он где-то здесь». «А здесь это где именно?» «Поточнее, нельзя определить». «Не уверен, но иногда мне кажется, что лучше ощущается где-то под ногами, а не наверху. Так что я бы проверил подвал». «Так и поступим», – кюнул дознаватель. «Но не сразу». «Если этот рухват в чем-то замешан, не станем ему сразу показывать, что мы знаем его секрет». «Как по мне, дознаватель непонятно зачем чудил», оттягивая момент знакомства с подвалом. Без смысла на потеря времени, потому что чем дальше, тем больше я убеждался, Камай именно внизу. И есть верщайка, которая его удерживает, хоть слегка заботится о своей безопасности. Там под башней о нас уже знают. Попробуй пойми, что они способны предпринять в любой момент. Может, прямо сейчас торопливо собирают манатки, намереваясь побыстрее улезнуть по подземному ходу со всеми уликами. И хорошо, если Камая при этом с собой прихватят, а не прикончат. На втором этаже башни мы смотрели единственный скудно обставленный кабинет и пару каморок вдоль стен. Здесь в дневное время располагалась что-то вроде конторы службы борьбы с грызунами. Выше, как и ожидалось, обнаружились покои Рухвата. Старик на удивление неплохо устроился. Не сказать, что богатые хоромы, но очень даже неплохие, чистые и со вкусом обставленные. Даже аристократу средней руки не зазорно в таких скоротать ночь другую, а фигура помельчу может проживать годами без урона для фамильной чести. Пронырливый дознаватель даже под кровать заглянуть не постеснялся, не говоря уже о прочих местах. Все эти проволочки заставляли меня нервничать. Я неотрывно сверлил хита нехорошим взглядом, пытаясь безмолвно поторапливать. Старика происходящее чуть ли не радовало. Он, похоже, в паре шагов от маразма. Слишком уж конкретно его повернуло на тыцерийцах. Пока осматривали верхние этажи, рассказал не меньше дюжины анекдотов, в которых представители этого южного племени показывались не с лучшей стороны. Несколько раз поинтересовался родословной дознавателя. Уверенно предполагаю, что мать его подрабатывала в рыбном порту, оказывая морякам некие популярные услуги по демпинговым ценам. Причём работа её весьма не одобряла общественная мораль, за что бедняжку вывалили в смоле и перьях, после чего утопили в нечистотах. А цахита главный крысолов уважал, поставив на ступеньку выше. Разрываясь между тремя версиями: то ли тот был сифилитиком, то ли висельником, то ли совмещал и то, и другое. Всё это высказывалось так, что воспринималось на уровне бреда выжившего из ума старикашки. Но при этом все понимали, что нет, умуру хватает он и не юношеский, но о критических возрастных проблемах в данный момент говорить не приходится. То есть Глобин главный Красолов в столицу прямо-таки мастерски поливал хит опомоями, но настроил поток скорблений так, что обычно это смотрелось плохо, но они совсем уж примитивно-хамские. Балансировал на тонкой грани Дознаватель в ответ вёл себя подчеркнуто корректно, самовежливость. Если открывал рот, то строго по делу, предельно официально. Ни на какие провокации не поддавался. Глядя на это, я предположил, что ему частенько подобное приходится выслушивать. Вот и относится как к шуму привычному. Я, конечно, не раз слышал, что тусерицев в раве не долюблюют, но то, что сейчас вытворял этот старик, ни в какие рамки не укладывалось. Будь он помоложе или хотя бы покрепче, я бы сам ему врезал хорошенько, потому как не только дознавателя достаёт, а и всех вокруг. Устроил тут какой-то марозматический расизм. Когда Рухват переключился на бабушек, дознаватель вновь склонился к моему уху. Ничего подозрительного больше не заметили. Ничего, если не считать того, что вы затягиваете с подвалом. Так надо. Подвалы неприятные места, их всегда смотрят в последнюю очередь, туманно прокомментировал Хит и уже нормальным голосом заявил: — Уважаемый господин Рухват, попрошу вашего внимания. — Чего тебе еще от меня надо, южанин? — Ладно, ваша взяла. Если не возражаете, давайте вы продолжите издеваться над моими предками в подвале. Нам придется его осмотреть. — Вам что, кабинета и моих покоев не хватило? — Издевательски уточнил старик, только что сам буквально тянувший нас в подвал. — Что, а болезные, ничего к рукам прибрать не получилось, да? — Ах уж эти-то сирийцы и их жадность. А правду говорят, что у вас там поголовное кровосмешение. Это нормально. То, что мужеловство у южан вместо «здрасти» — это все знают. Но вот в этом вопросе у меня сомнения остались. Под монолог о повальном тессирийском грехопадении старик проворно спустился, открыв неприметную на вид, но весьма и весьма массивную дверь, створки которой с двух сторон обрамлялись манжетами из кожи и ткани. Из проема дыхнуло таким смрадом, что у меня едва колени не подломились. В анище гниющих нечистот, тухлятины, какой-то едкой химии и чего-то непонятного, но предельно омерзительного, смешались в невыносимо ядрёный букет. И что они такую мерзость сделают? Зарин в сравнении с подвальным смрадом, элитные духи с тончайшим ароматом. Старик радушно выставил руки, приглашая внутрь. Заходите, господин дознаватель, заходите, гости дорогие, да поскорее заходите. Ну что, стесняйтесь? Давайте, давайте, не медлите. Вот, так, господин дознаватель, спускайтесь вниз, не стойте. Чвик, дверь быстренько прикрой, чтобы запах крови в ошей не выветривался. Хит, шагнув вниз по лестнице, обернулся к своим людям. Чоба, ты со мной. Шебо, забирай остальных, организуй посты у дверей. Проверь, как там на улице обстановка. Проследи, чтобы хватали всех, кто сюда идут, или рядом подозрительно крутятся. Пока мы обходили верхние этажи, предознаватель иногда новые люди появлялись, иногда старые куда-то пропадали. нескончаемое движение кадров. Так что в его последнем указании нет ничего удивительного. Но я напрягся, потому как потенциально опасный подвал теперь придется спускаться впятером. Учитывая, что двое из этой пятерки старик и его слуга — не очень хороший расклад для возможной схватки. Хит бдительность потерял. А может, разуверился во мне окончательно и спустя рукава совершает осмотр? Или не хочет без разведки тянуть тесноту подземелья серьезные силы? «Рассчитываю на последний вариант, потому как дознаватель показал сегодня, что выживать умеет. То есть кому, как не ему, шагать в первых рядах». Чвик, замешкавшись, несмело предложил. «Может, господам надо тряпки ароматные сделать для дыхания?» «А, вот еще!» — злобно пробурчал рухват. «Хотели воздухом юга подышать, вот пускай дышит в волю. Давайте-давайте, спускайтесь, не топчитесь на входе. Дверь долго открыта, держать нельзя. Не то всю округу-то сирийским духом завоняем». Честно говоря, я сейчас больше всего опасался фонаря в руке слуги, а то, что тот ещё и пару факелов от него зажигать принялся. Едва до паники не довело. Воин тут такая, что сама по себе убить способна, и долго этого ждать не придётся. Но если в составе термоядерного амбре присутствует метан или что-то наподобие, отравлением дело не обойдётся. Мы рискуем оказаться в эпицентре взрыва. Эти крысоловы вроде знают, что делают, но ведь людям свойственно ошибаться. Чубон, старший помощник дознавателя, протиснулся в неширокую дверь боком. Очень уж телосложение у него серьёзное. При этом здоровяк не удержался, высказался. Это чем таким вы крыс изводите? В жизни подобной вони не нюхал. Надирметы сырцы в замешиваемом охотно продолжил любимую тему Рухвет. А оно само по себе токсичное, так что особо замешивать не приходится. Внизу обнаружилось круглое помещение. Вдоль его стен возвышались нагромождения бочек разных размеров. Очевидно, именно в них держали то, от чего атмосфера в подвале стояла непригодной для жизни. Больше ничего не видать. Старик закрепил факел на держателе в мурованном стену и насмешливо поинтересовался. «Хе, ну что, господин дознаватель, в бочки будете заглядывать? Советую хорошенько в них покопаться. И даже разрешаю отведать из каждой. Говорят, на вкус, как лучше это сирийское пиво. Так что не стесняйтесь, полными жмяними чарпайте». Хит, не оборачивая, спросил. «Ну что скажете, Чак?» Моё ощущение, Камайя не усилилась, но и не ослабла. По-прежнему казалось, что он где-то здесь, только руку остаётся протянуть. Вот только куда протягивать, хороший вопрос. Энергетическая картина приводила в ужас. Завихрения и потоки будто взбесились. Особенно вдоль стен всё ненормально смотрится, будто обрывки вихрей дружно выстраиваются в исполинское и сильно искажённое подобие охранного конструкта. Возможно, содержимое бочки отравляет не только атмосферу, но и тонкие структуры мироздания. Разобрать мелкие детали в этом хаосе невозможно. Тут бы с крупными разобраться. Пожалуй, пора вспомнить, что у меня имеется редкий и полезный навык. Есть ли здесь устроены тайники или где-то рядом с башней располагаются обжитые с давномыслинниками подземелья? Он всё это подсветит. Проницательный взор некроса. То, что случилось после активации навыка, на миг заставило меня позабыть обо всём. Даже смрад перестал ощущаться. Ведь не первый раз использую это умение, и результат всегда получается в той или иной мере одинаковым, где бы ни происходило дело. Сейчас всё иначе. Вместо резко расширившейся картины мира, включающей в себя скрытые за преградами объекты, я оказался в клетке. В натуральной клетке, прутья которой, раскалёнными до красно полосами перекрещивались на стенах, полу и потолке подвала. Свет факелов померк. Они едва-едва чадили, но освещения хватало. Во взоре некраса тоже не всё ладно. Подсвеченных навыкам объектов оказалось очень мало. Они одиночными искорками мерцали в толще грунта на десятки метров вокруг. Но никакого толку от этого не было. Отдельные камни, фрагменты корневой системы деревьев, трухлявая кость — глубоко ушедшая в грунт старинная монета — Это всё равно что смотреть на мир, стоя в нескольких шагах от стены, в которой проделано несколько невеликих отверстий. Скрытое за ней разглядеть получится, но лишь в отдельных точках. Вот здесь большая часть окружения оставалась недоступной. Это ненормально, впервые с таким сталкиваюсь. Я уж ничего не говорю про алые полосы, от которых вдохнуло жаром. А невыносимый смрад разбавился вонью чего-то горелого. Рухвод, прервав свой нескончаемый монолог на тему бесчисленных грехов тысарийской нации, внезапно распрямился и распрямил плечи. Крысолов миг на полголовы выше стал, заодно сбросив минимум лет 20. "Ну и кто из вас уж лёпков это сотворил?" дознаватель, удивлённо осматривавшей сетку из раскалённых линий, задал встречный вопрос. "Это вы о чём? Это что у вас за дела такие интересные?" Старик, полностью игнорируя хита, уставился на меня нехорошим взглядом. Мальчишка, если это твоих рук дело, скажи, что за лак ты применил? Изпагонить маскирующую контур такого уровня это как-то неправильно. А чтобы сжечь вот так до полного выгорания носителей, ни о чём подобном никогда не слышал. Удивил, сильно удивил. И если ответишь честно, умрёшь быстро, даю слово. А я, между прочим, людей не обманываю. То сырицы не считаются, они не люди. Их можно, но ты-то точно из наших, по красивым глазам вижу. Отвечай, давай, не надо молчать. Дознаватель ответил за меня. Не зная о чём врухват, или как вас там, но похоже мы зашли по правильному адресу. Что бы прикрываем молодого господина, не позволяем даже близко к нему подходить. Старик мой, а со вторым как получится. Главный Крысолов, или, наверное, лже-Крысолов, небрежно скинул с плеч замызганный халат, вскинул руки, хрустнул кулаками и, глядя, как меж костяшками засветились голубоватые огоньки, зловещно протянул, кровожадно уставившись на дознавателя. Зря, сделай этим двоим очень больно, но Цурицу не обижай, он мой. Зря ты сюда пришёл, Южанин. Ай, зря.